Это была авантюра чистой воды. А началось все с книжки, оставленной кем-то из русских постояльцев в номере. Нюрка обнаружила ее в ящике тумбочки, в котором добросовестно намеревалась вытереть пыль. «Ваше желание исполнится». Броский претенциозный заголовок. Вообще-то она ненавидела читать, даже автобиографию Тумановым усолила месяц. А тут открыла с горькой усмешкой, присев на край еще не застеленной кровати. Захра увидит, уволит к черту. А плевать, теперь уже на все плевать. До приезда Всеволода Алексеевича оставалось три дня. Билета у нее по-прежнему не было. Да их уже и не осталось в продаже тех билетов. Нюрка листала страницы, все больше вовлекаясь в нехитрый текст. Автор уверял, что все желания обязательно исполнятся, нужно только правильно желать. Думать не о средствах достижения цели, а о конечном результате. Представлять желание уже свершившимся. И не противиться обстоятельствам. Поддаться течению жизни, но не упускать из вида цель. Выходило так, что делать-то ничего и не надо. Только желать, правильно, по книжке. В конце каждой главы даже примеры приводились и упражнения. Нюрка задумалась: а что она теряет? Да и приятно поверить в теорию, которая обещает золотые горы, но ничего от тебя не требует. Приятно и непривычно, потому что прежде от Нюрки требовали все: захрать чистые уборки номеров, мама постоянной заботы, даже кот требовал, чтобы мы ежедневно выносили лоток и клали корм из баночки. Нюрки на желание при этом никто в расчет не брал. Вычищая заляпанный чем-то жирным ковер в 207 номере, Нюрка размышляла о прочитанном. С целью ее все понятно – попасть на концерт. Осталось только поддаться течению. То есть не нервничать, не бегать каждый день под стены филармонии в надежде на чудо, не прокручивать сотни раз в голове варианты одни, один нелепее другого. В своих фантазиях она уже дошла и до идеи украсть билет у кого-нибудь из зрителей, когда те будут проходить к залу. Надо просто ждать и представлять себя на концерте. Глупо, но выбора у нее и не было. 208 номер оказался заперт изнутри. Нюрка постучала. «Кто там?» – раздался сонный женский голос, явно недовольный. «Уборочку будем делать?» – дежурно поинтересовалась Нюрка через дверь, втайне надеясь на отрицательный ответ, раз постояльцы в номере в такой час. «Валяй, делай», – отозвались из комнаты. Пришлось лезть за карточкой, открывающей все двери на ее этаже. Нюрка уже давно привыкла не удивляться чудачествам гостей. «Хочется, мадам, спать под гул ее пылесоса, ну, ее проблемы». Но на широкой двуспальной постели оказалась совсем не мадам. Рыжая девчонка, на вид не старше Нюрки, растрепанная и заспанная. Она сидела в трусах и маечке, обтягивающей торчащий бюст, и зевала. «А сколько времени?» – поинтересовалась она у затаскивающей в номер пылесос Нюрки. «Одиннадцать? Твою же мать! Вот, Заур, сволочь, я же из-за него работу проспала!» «Заур?» – равнодушно спросила Нюрка, подбирая с пола разбросанные полотенца. «Ты представляешь, до самого рассвета спать мне не давал», – доверительно сообщил Рыжая. «Вообще неугомонный. Куда он, интересно, свалил? Блин, меня же в редакции расстреляют. Я вчерашний материал еще не отдала». «Ладно, скажу, что с утра на задании была. На выставке этого, как его, хрен там какой-то в музее современного искусства выставляется. А мне писать про него?» «Журналистка, что ли?» Нюрка тоже перешла на «ты». «Ну да, в русском Азербайджане». «А что в гостинице делаешь?» «А то непонятно!» – засмеялась Рыжая и потянулась всем телом. «Не дома же мне с ним трахаться!» «У него жена, у меня отец!» «А тут никто не помешает!» Нюрку передернула. Она поспешно перевела тему, пока Рыжая не начала вдаваться в подробности. «И что, нормально платят журналисту?» «Да ничего так!» «Еще бы задания были интересные!» «А то напиши о выставке ковров!» «Или вот в современном искусстве этом!» о них писать? Уже сто раз все написано!» Послезавтра вообще на концерт Туманова отправляют, представляешь? Отчет о нем делать. Да кому он нужен? «Мне!» – чуть не заорала Нюрка, но вовремя, но вовремя прикусила язык. Она завороженно смотрела на Рыжу и вспоминала прочитанный в книжке совет «Плыть по течению». «Не хочешь на концерт?» – осторожно спросила она. «Что я там не видела?» – фыркнула Рыжая. «Старый пень, пропахший нафталином. Два часа его слушать придется, вот удовольствие». А в то же время в соло будет пятничная вечеринка. Всем девушкам бесплатные коктейли, между прочим. Меняемся? Нюрка уже не выдержала. Бросила свой пылесос, плюхнулась на кровать рядом с Рыжей и только что не вцепилась в нее. Ты не представляешь, как мне надо попасть на этот концерт. Чего? Девка обалдела от такого напора. Привет тебя, материал я как напишу. Я тебе расскажу обо всем, что там будет. Хочешь, список песен составлю. Могу даже фотографии сделать. У меня только фотоаппарата нет. Но есть у меня фотоаппарат. растерянно пробормотала Рыжая. «Даже не знаю. Блин, в соло хочется». «А тебе это зачем? что, покойница Туманова?» Так сказала, будто и предположить подобный вариант было бы смешно. Нюрка мотнула головой. «Скажешь тоже. Зачем мне старпёр? Гитарист у него, красавчик». «А-а!» облегченно вздохнула Рыжая. «Тогда понятно. А что, хорошая сделка. Но ты только не подведи, мне же материал сдавать. Не денься потом никуда с моим удостоверением и фотоаппаратом». «Да куда я денусь?» Вот я тут работаю три через один, меня всегда можно найти. Ну, хочешь, я тебе паспорт отдам? Стался мне твой паспорт. Ладно, договорились. Бабская солидарность должна быть. Надеюсь, у тебя все получится с твоим гитаристом. Пиши свой телефон. Прав. Ну, прав же был автор книжки про исполнение желаний. Оказывается, всего-то и надо было, что отпустить обстоятельства. Нюрка ликовала и веря, и не веря своему счастью. Она не просто пойдет на концерт. Она получила гораздо больше возможность попасть за кулисы. Журналистское удостоверение лежало у нее в кармане и обещало неслыханные возможности. Журналистов пускают куда угодно. Она сможет подойти к Всеволоду Алексеевичу. Да она даже сможет с ним поговорить. Взять интервью, в конце концов. Чем она не журналистка? Подумаешь, не училась специально, что там учиться? Уж биографию Туманова она знает, как свои пять пальцев, и вопросы для него подберет куда интереснее, чем те, которые задают ему обычно. В каких городах вы побывали, как началась ваша карьера? У Нюрки просто голова шла кругом от свалившихся на нее перспектив. Книжку она забрала домой и читала по чуть-чуть, когда выдавалась свободная минутка. Уж если первый совет автора принес такие результаты, что же еще за сокровища скрываются под обложкой? Но больше никаких открытий сделать не получилось. Дальше в книге рассказывалось об отношениях с другими людьми, а другие люди Нюрку не очень-то интересовали. Да и трудно было сосредоточиться на чтении, когда в кармане лежало журналистское удостоверение, обещая невероятный вечер. Впрочем, до него еще нужно было дожить. Время же, как назло, стало течь невероятно медленно. В день концерта она тоже работала. Нурай надеялась поменяться сменами с кем-нибудь из девчонок, но не получилось. Слишком поздно спохватилась, у всех оказались свои планы. Меняться никто не согласился. Пришлось уговаривать Захру отпустить ее хоть на час пораньше, иначе она никак не успевала добраться до дома и переодеться. Про концерт, естественно, не сказала начальница ни слова. Наврала проводопроводчика, которого нужно встретить. Все словно сговорились портить ей настроение. И Захра долго ворчала, прежде чем разрешить ей пораньше уйти. И постояльцы, как зло попались скандальные. Одни возмущались, что Нюрка слишком рано пришла с уборкой. Другие, что слишком поздно. А третьи вообще заявили, что будут наблюдать, как она пылесосит и меняет полотенце. Мол, вдруг украдет чего-нибудь. Так и сказали прямым текстом. И действительно наблюдали оба, муж и жена, не сводя с нее глаз. Как будто у них чемоданы с золотом под кроватью запиханы. Нюрка изо всех сил старалась не обращать внимания. Думать только о вечере. Да от одной мысли, что Всеволод Алексеевич сейчас здесь, в Баку, начинала кружиться голова. Она даже улучшила момент и влезла в компьютер за хры, куда заносились все гости отеля. Но заветной фамилии там не нашла. Ладно, это было бы уже фантастическое везение. В конце концов, гостиниц в Баку много. И Всеволод Алексеевич не обязан всегда останавливаться именно в той, где работает Нурай. Мучительно медленно ползли минуты рабочего дня. Она представляла, как Всеволод Алексеевич идет по светлому залу прилета, щурится от яркого бакинского солнца, садится в машину и мчится по аэропортовскому шоссе. А может, он давно в зале филармонии. Нюрка знала, что он очень придирчив к звуку и всегда приезжает за несколько часов до концерта, чтобы лично проверить микрофоны и прочую аппаратуру. Черт возьми, она со своим удостоверением журналиста уже могла бы быть рядом с ним, там, в волшебном закулисье. Но Захра ясно сказала, сначала убери три номера, из которых сегодня выселяются люди, а потом можешь идти куда хочешь. Последний номер освобождался в 4. Нюрка явилась с уборкой на пять минут раньше, застав постояльцев за сбором чемоданов. Не слишком любезно втащила пылесос и начала уборку прямо при них. Плевать. Сегодня плевать на все. В половине пятого она уже неслась домой переодеваться. С платьем у нее, конечно, ничего не вышло, и Нюрка до хруста накрахмалила белую парадно-выходную кофту, которую последний раз надевала на выпускной вечер. Отгладила юбку, тоже школьную, черную, плиссированную. Ладно, с красными туфлями на высоком каблуке смотрелась вполне по-взрослому. Туфли одолжила у соседки, наврав с три короба про несуществующее свидание. Хотя кто сказал, что у нее с Тумановым не свидание? Букет тоже отменился. Но теперь он уже и не особо был нужен. Даже странно выглядела бы журналистка с букетом цветов. Да, уж думала Нюрка, осматривая себя в зеркале. Волосы распущены, чтобы добиться максимального сходства с рыжей на удостоверении. Да и просто красиво. На шее фотоаппарат с воинственно торчащим дулом. В руках блокнот и ручка. Акула-пера. Как-то странно сбывались мечты. Совсем не так, как она представляла себе их встречу. А ладно, какая разница. Главное, что встреча состоится. Ты куда? Мама оторвалась от собирания пазла, который занимал ее уже третий день подряд. Гулять, мама. Я гулять. Мне 20 лет, в конце концов. Почему я должна каждый раз объяснять, куда я иду и зачем? Мать обиженно поджала губы, засопела и отвернулась. Нюрке стало стыдно. Ну да, она нервничает. Но это маме нужно сказать спасибо, что сейчас она на огромных каблуках и при полном параде будет втискиваться в переполненный по вечернему времени автобус. До филармонии добралась к половине седьмого. Поздно, очень поздно. До концерта оставалось всего полчаса. Сколько времени зря потеряно. Люди уже заполнили сквер. Кто-то неспешно прогуливался вдоль дороги, кто-то занимал очередь возле резных дверей, чтобы, когда начнут пускать первым, оказаться в спасительной прохладе старинных стен. Нюрке тоже было жарко, то ли от все еще палящего солнца, то ли от собственных мыслей. Она пошла в обход в поисках служебной двери. Так странно, филармония всегда воспринималась ее как неотъемлемая часть города. Песочно-желтое здание с его изломанной архитектурой, с башенками, похожими на минареты, было привычным с детства знакомым. Но никогда она не бывала внутри. К классической музыке Нюрку не тянуло, заезжие гастролеры, все, кроме одного конкретного, не интересовали ее в принципе. И вот стоило появиться возле входа афиши с его именем, все переменилось. И филармония кажется не меньше, чем храмом, где должно сотвориться некоторое таинство. Оттого сказочными выглядят и резные двери, и отражающийся в высоких полукруглых окнах солнечный свет, и даже плитка под ногами. «Газета «Русский Азербайджан»» как можно небрежнее произнесла она, раскрывая удостоверение перед охранником. Только бы не начал разглядывать. Они с рыжей похожи, а цвет волос такая мелочь. Ну, какая девушка хоть раз в жизни не красила волосы? Но охранник только кивнул и посторонился. Нюрка мысленно поздравила себя с первой победой и прошмыгнула внутрь. Она ожидала за кулисами суеты и толкотни бегающих администраторов, гримеров, вспышек фотоаппаратов, репортеров с камерами. По крайней мере, именно так выглядела за кулисье песни года, которую она видела в передаче, посвященной легендарному фестивалю. Всеволод Алексеевич, как один из старейших участников, мелькал в этой программе постоянно, так что пришлось смотреть. Но на деле оказалось, что в таинственном коридоре, предназначенном для артистов, святая святых, куда она только мечтала попасть, никого нет. Нюрка шла мимо каких-то ящиков, похожих на большие железные чемоданы, мимо приставленных к стенке декораций, переступала через катушки проводов, но не встречала ни одного человека. Даже не у кого было спросить, а куда, собственно, идти и что делать. Наконец она увидела на стене указатель. Просто листок бумаги, приклеенный слегка криво. Сцена налево, направо гримерной комнаты. Ей куда? Наверное, нужно быстренько, пока не начался концерт, через сцену пройти в зал, найти себе местечко. Но слово «гримерные» тянуло Нюрку в противоположную сторону, как магнит. Она свернула направо и успела сделать только несколько шагов, потому что ей навстречу вышел Туманов. Точнее, вылетел в полурастегнутой рубашке, развязанной бабочке, свисающей с шеи волнистой ленточкой, с одним накрашенным глазом. Второй глаз, дожидавшийся грима, по сравнению с первым, казался маленьким и невыразительным. «Тоня! Тоня, где тебя черти носят?» – рявкнул он в пространство коридора. «Где мой чай?» «Двадцать минут до выхода». «Несу! Несу уже!» – сел Алексеевич. Из другой комнаты появилась низенькая девушка с чашкой. «Нет здесь электрочайника, представляете?» «Да мне плевать, что у них тут есть». Мне связки надо согреть немедленно. Нюрка стояла, как вкопанная посреди коридора, так что Тони с чашкой пришлось ее огибать. Вселот Алексеевич заметил Нурай, окинул взглядом. А вы что тут делаете? Наверное, если бы не висящий на шее тяжелый фотоаппарат, не задание рыжий, она бы так и постояла столбом. Но тут вспомнила, что она не просто девушка, потерявшая дар речи от вида любимого артиста. Вообще-то журналист на задании. Спохватилась, нашла в себе силы поднять глаза. «Газета «Русский Азербайджан». Всеволод Алексеевич, у меня задание провести с вами интервью. А у самой сердце замирало, узнает или нет. Вспомнит заплаканную девчонку из гостиницы? Если вспомнит, что тогда? Как объяснить превращение из горничной в корреспондента? И все же очень хотелось, чтобы вспомнил. Но Туманов только замахал руками, словно выгонял комара из спальни. Какое интервью, девушка? Вы с ума сошли? У меня выход через 20 минут. Я не распет еще ни черта. И вообще меня не предупреждали. Ренат, почему у тебя посторонние шастают? Из-за спины Туманова появился рослый, даже выше артиста, мужик в футболке и джинсах, лысый, как коленка, с отекшим лицом и мешками под глазами. На фоне, пусть не до конца, но все же празднично одетого и почти загримированного Всеволода Алексеевича, он смотрелся то ли сторожем, то ли мордоворотом. Только Нюрка хорошо его знала. Ренат был директором Туманова, работал с ним уже лет сто. И всегда, если попадал в кадр во время съемок, именно так и выглядел, мятый, потасканный, будто с вечного похмелья. «Девушка, что вы тут делаете?» Директор Бодров вступил в бой. «Журналистка, почему нас не предупреждали? Где ваше удостоверение?» Пока Нюрка вытаскивал удостоверение и что-то на пропалу врала про редакционное задание, Всеволод Алексеевич уже скрылся в гримерке. И все происходящее сразу потеряло смысл. Она отвечала автоматически, думая только о том, что сказал ей Туманов. О том, как он ей это сказал. Отмахнулся, словно не было той встречи в гостинице. Не вспомнил. Мечты об интервью? Да черт с ним, с интервью, кому оно нужно? Главное, о разговоре один на один, о драгоценных минутах его внимания. Летели под откос. Оставался только концерт. «Мне нужно написать отчет о концерте Туманова», – бесцветным голосом произнесла Нюрка. «И фотографии сделать». «Ну так делайте», – пожал плечами директор. «Только из зала. Идите в зал, концерт скоро начнется. И вспышку выключить не забудьте, вы не должны отвлекать артиста, когда он работает». Ренат даже не поленился проводить ее, вероятно опасаясь, что она так и останется за кулисами. Провел в зал, поставил у стенки недалеко от выхода, где уже стояло несколько молодых людей с такими же фотоаппаратами, журналисты других изданий. А над ними возвышалась бабушка в форменном пиджаке с очень строгим взглядом, пилетерше приглядывающая за порядком. Ей Нюрку и верили. Вот, еще одна, сообщил Ренат. Господа, не забудьте, фотографируем только без вспышки. И ушел. Нюрка привалилась к стенке. Что отсюда интересно, можно сфотографировать. Профиль Туманова. Зря она надеялась, что займет свободное место в зале. Свободных мест просто не было. Да и бабка-надзирательница теперь не даст шагу сделать. Вон как на нее поглядывает. Волшебное удостоверение журналиста уже не казалось таким уж всемогущим. Более того, сейчас Нюшка снова завидовала самым обычным зрителям. Пусть они не могли попасть за кулисы, толку-то, что она попала. Зато они сидели на хороших местах, откуда все видно. Они стояли у стенки, и никто за ними не присматривал. От нечего делать Нюрка стала рассматривать публику. Как она и ожидала, сплошные пенсионеры, преимущественно женщины. И русские со старомодными бусами из янтаря или фальшивого жемчуга, улыбающиеся с сморщенными ртами, подкрашенными морковной помадой. И азербайджанки с тщательно уложенными волосами, в темных платьях, с серьезными лицами. Редко встречались мужчины в костюмах, несмотря на жаркую погоду. Больше всего мужчин было на первых рядах. Приглашен от администрации? Похоже на то. Нюрка перебирала глазами первый ряд, пытаясь понять, кто и как здесь очутился. Вот эта бабка явно поклонница. И вон та тоже. Еще в юности, наверное, под песни Туманова плясала. Хмурый дед тоже вспомнить молодость пришел. Эти два дядьки чиновники, на лице написано. От Министерства культуры, наверное. Да, у них вон возле ног какая корзина цветов стоит, точно от администрации. Вдруг ее взгляд задержался на странной фигуре. Нюрка даже вперед подалась, чтобы лучше видеть. На первом ряду, в кресле, расположенном ровно посередине, то есть на том самом месте, о котором Нюрка мечтала, сидела девушка примерно ее лет. Худенькая, темноволосая, с короткой под мальчика стрижкой. В такой же серебристой рубашке, какую Нюрка видела у Всеволода Алексеевича на снимках и записях пару лет назад. И даже пиджак, надетый поверх рубашки, был похож на тумановский. Разве что галстука не хватало или бабочки. На коленях у девушки лежал огромный букет цветов. Розы, красные, штук 15, не меньше. В дизайнерской бумаге, перетянутой пафосной алой лентой. Цветочный салон у Зеира, тут и думать нечего. Такие букеты собирал только он. Что-то мистическое было в появлении этой девушки. Нюрке казалось, что она воплощенная насмешка судьбы над ней, Нюркой. Она сидела на ее кресле, с ее цветами. Похоже, единственная ее ровесница в зале. Очень хотелось подойти и рассмотреть ее поближе. Убедиться, что показалось, что на самом деле там сидит какая-нибудь тетка 45 лет. И букет совсем другой. И вообще это, наверное, чья-нибудь жена, получившая пригласительный на пару с мужем. Но подойти Нюрка не успела. Начался концерт. Вселот Алексеевич бодро вышел на сцену, распахнул руки, словно хотел обнять всех зрителей сразу. Бабочка у него была завязана, рубашка застегнута, оба глаза смотрели одинаково, выразительно. А на лице играла слепительная улыбка, как будто не он только что ругался за кулисами. Да ладно, подумаешь, ругался. Можно его понять в конце концов. Любой артист нервничает перед выступлением, а тут еще чай вовремя не принесли. Это же не пустой каприз, а рабочая необходимость. Он ведь объяснил, связки нужно согреть. И даже то, что он на нее, Нюрку, ругался, естественно. Он не обязан помнить все лица, которые ему встречаются. Сколько он ездит, гастролирует, и везде люди, бесконечный калейдоскоп лиц. Как всех упомнить? Да никак. А журналистов он имеет полное право не любить. Как будто мало они бреда про него пишут. И фотографии порой такие появляются, что руки оторвать их авторам хочется. То возле дома под караулит, когда он выходит заспанный, помятый. То где-нибудь на тусовке заснимут, как он не совсем трезвый, обнимает какую-нибудь юную звезду. И ведь он может не делать ничего предосудительного. Его объятия могут быть чисто отеческими. Может, он наклонился к уху девушки, чтобы дать ей полезный совет от, так сказать, мастера сцены новому поколению. Но журналисты же все переврут и испахабят. Вот он их и не любит. И его сегодняшняя грубость была адресована совсем не Нюрке, а всем журналистам в ее лице. Она убеждала себя подобным образом, все больше поддаваясь обаянию Туманова, щедро источаемому со сцены в зал. Он спел несколько песен гражданского репертуара и с видимым удовольствием перешел, перешел к лирическому блоку, который Нюрка любила больше всего. Сбоку смотреть было неудобно, зато слышно отлично. Акустика в зале филармонии потрясающая, вполне можно и без микрофона обходиться. Но взял от работал с микрофоном, и из колонок лился голос. Завораживающий, низкий, бархатный, пробирающий до мурашек. Заканчивая песню «Моя последняя любовь», он приложил руку к груди и склонился в поклоне с таким взглядом, будто и правда прощался с последней любовью прямо здесь и сейчас. До дрожи хотелось броситься к нему на сцену, прикоснуться, поделиться своим теплом, доказать, что ничего не закончилось, что он любим, что пусть только даст знак и... И в этот момент на сцену поднялась та самая девушка из первого ряда с огромным букетом из салона Узира. Она шла к Туманову медленно, словно не существовало почти тысячи зрителей, внимательно провожающих ее глазами. Музыканты, уже начавшие играть вступление следующей песни, оборвали мелодию. Вселот Алексеевич повернулся, чтобы узнать причину. За последней любовью обычно встык шла Прилечу к тебе. Он так привык, последовательность песен отработана на сотнях концертов. Увидел девушку, улыбнулся. Нюрка смотрела, забыв, как дышать. Какой-то страшный сон. Все-таки девушка, ей не показалась, И цветы, которые она переложила в туману в руки. И даже не постеснялась его приобнять, коснуться щекой щеки в дежурном поцелуе. Ему пришлось наклониться, девушке встать на цыпочки. Хоть бы каблуки надела дура на сцену в ботинках. Мелкая совсем, даже на цыпочках ему до плеча. И ушла, так же медленно, под умиленные аплодисменты зала. Сучка. От обиды хотелось плакать. Это она, она должна была быть сейчас там, на сцене, с букетом. Это ее должен был целовать Туманов. Высокую, красивую, хотя бы на женщину похожую. Не то, что это коротко стриженное недоразумение. Цветы она ему вынесла, ишь ты. Такой букет на сотню манат потянет. И билет еще столько же. Дочка богатого папеньки? Ну, вряд ли чья-то жена. Кто такую возьмет? Почему же Нюрка никогда ее раньше не видела? Она была уверена, что в Баку, да что там в Баку, во всем Азербайджане. Она такая одна. Выходит, есть тут и другие поклонницы Туманова. Концерт пролетел, как одно мгновение. Всеволод Алексеевич работал без антракта. За два часа перепел все свои популярные песни. Исполнил несколько новых, встреченных, правда, без особого энтузиазма. Собравшиеся в филармонии бабушки хотели услышать те мелодии, которые любили с юности. И Туманов, похоже, это понимал, делал упор на золотое избранное. Песни за три до конца Нюрка вспомнила про свое редакционное задание. Включила фотоаппарат и сделала несколько снимков. Получилось плохо, она понятия не имела, как настраивать всученный на ей агрегат, да и ракурс был явно неудачным. В профиль Севат Алексеевич даже у профессиональных фотографов получался плохо, с выпирающим подбородком и заметным животом. Но вот занавес закрылся, и Нюрка сорвалась с места. Не потерять бы в толпе странную девушку, не дать улизнуть. Она просто обязана выяснить, кто это такая. Впрочем, девушка никуда и не торопилась. Она стояла в проходе, мешая выходить тем, кто сидел дальше нее, и смотрела на сцену. Туда, где уже сомкнулся занавес, скрыв Туманова от зрителей. Как будто надеялась, что он выйдет еще раз, хотя бы на поклон. Глупо. Туманов никогда не бесировал, как бы народ не требовал. Равно как никогда не спускался в зал. Жизненный принцип. Артист должен быть на сцене. От сих до сих. И ни минуты больше. Нюрка подошла на ходу, поправляя лямки фотоаппарата. «Он не выйдет», – негромко произнесла она. «Он не бесирует». «Я знаю». Девушка повернулась. Глаза, как у собаки, которую любимый хозяин тнул сапогом по морде. Совсем не такие, какие должны быть после концерта кумира. Он не любит толпу, продолжила девушка со странными глазами. Его в молодости чуть не задавили. Фанатки на стадионе. С тех пор не любит. Сейчас трудно в это поверить, правда? Когда вокруг степенной бабки, а ты среди них одна. Не одна, тихо сказала Нюрка и подала руку. Меня зовут Нурай. Ответ на рукопожатие было крепким, совсем не женским. Очень приятно. Сашка.